Палец удалось засунуть неглубоко, что командант счел обнадеживающим признаком. Затем он осмотрел ремень вентилятора и проверил уровень масла. Этим его знакомство с автомобилем было исчерпано, и по-ному командант решил отказаться от дальнейшего выполнения непосильной для него задачи. «Прошу прощения», — сказал он, — «но никаких явных неисправностей я не вижу». «Наверное, у меня просто кончился бензин», — улыбнулась миссис Хиткоут Килкун. Командант Ван Херден посмотрел на указатель и увидел, что тот показывал панец. «Пусто!» — действительно подтвердил он. Миссис Хиткоут Килкун еле слышным голосом принесла свои извинения. «Я вам доставила столько хлопот!» — прошептала она. Но командант Фан Херден чувствовал себя по-настоящему счастливым от того, что никаких хлопот у него не возникло. «Что вы, не стоит благодарности!» — ответил он краснее. Уже собрался было пойти смыть где-нибудь с рук масла, но миссис Хиткоут Килкун остановила его. «Вы были так добры», — сказала она. «Пойдемте в бар, я просто обязана вас угостить». Командант попробовал было отговориться, но она не желала ничего слушать. «Я позвоню в гараж, чтобы привезли бензин», — сказала она, «а потом присоединюсь к вам веранде». Некоторое время спустя они сидели на веранде, миссис Хиткоут Килкуун, вытягивая через соломинку холодный сок, расспрашивала команданта о его работе. «Быть сыщиком, это, наверное, так интересно», — говорила она. «Мой муж уже на пенсии, знаете ли». «Я не знал». — ответил командант. — Конечно, он еще занимается немного биржевыми делами, акциями, — продолжала она. — Но это ведь не совсем то же самое, правда? Командант согласился, что это действительно не то же самое, хотя и не понял, что, собственно, с чем сравнивается. пока миссис хиткоут килкун продолжала болтать командант упивался всеми подробностями ее платье туфеля с крокодиловой кожи в тон подобранной сумочке неброских жемчужных сережек и восхищался утонченностью ее вкуса и даже то как она положила ногу на ногу придавало ей какую-то скромность неотразимую по мнению команданта ван хертена вы из каких краев как бы невзначай поинтересовалась миссис хиткоут килкун. «У моего отца была ферма в Кэрроу», — ответил командант. Он разводил коз. Произнося это, командант сознавал, что занятие его отца не слишком престижно. С другой стороны, он знал, что быть землевладельцем значило в глазах англичанина очень многое. Миссис Хиткоут Килкуун вздохнула. «Я так люблю здешние пейзажи», — проговорила она. «Это одна из причин, почему мы приехали в Зулулэнд. Знаете, мой муж вышел после войны в отставку, и мы уехали в Умтали». «И нам там очень нравилось, но климат стал как-то плохо сказываться на нем, и мы переехали сюда. Мы выбрали Пьенбург, потому что нам обоим очень нравится здешняя атмосфера. Она так напоминает это великолепная «Фин де сиюкле». Вы не находите?» Командант, который не знал, что означает «Фин де Сиюкле», ответил, что ему пембург нравится тем, что все в нем дышит добрым старым временем. «Вы совершенно правы», — согласилась миссис Хиткоут Килкун. Муж и я, мы настоящие э, ностальгиоманы. Если бы только можно было повернуть часы назад, какая прежде была во всем элегантность. Какое очарование, какое изящество. Те времена невозможно вспоминать без грусти. Она вздохнула, и командант, ощутив, что впервые в жизни встретил действительно родственную душу, вздохнул с ней вместе». в это время спустя бармен доложил, что бензин в Роллс-Ройс залит, и командант встал, чтобы попрощаться. «Не буду вас задерживать», — вежливо произнес он. «Большое спасибо вам за помощь», — ответила миссис Хиткоут Килкун и протянула руку в перчатки. Командант взял эту руку и, повинуясь внезапному импульсу, пришедшему должно быть с 49-й страницы, похожего на всех, прижал ее к губам. «Ваш слуга, пробормотал он Прежде чем миссис Хиткоут Килкун успел что-либо сказать, он повернулся и ушел, и несколько минут спустя уже ехал по направлению к Пьембургу, испытывая какое-то странное приподнятое настроение. Вечером того же дня он взял в библиотеке книгу Берри и компанию и отправился домой в предвкушении вдохновения, которое, несомненно, ждало его в объятиях героев Яйца. «Где ты была?» — спросил жену полковник Хиткоут Килкун, когда та вернулась домой. «Ты не поверишь, но я познакомилась с настоящим дикарем. Не с тем, кто уже пообтерся и прилизан, а с самым настоящим. Редкостный экземпляр, как будто только что сошел с Ноева ковчега. Ты не поверишь, что он поцеловал мне руку, когда мы прощались». «Какая мерзость!» — ответил полковник и отправился в сад посмотреть на свои азалии. Он испытывал искреннее глубокое отвращение к белым муравьям, толстощоким неграм и к африканерам. В гостиной остался майор Блок с Хемма, в чтение какого-то журнала.